Максим Никитин. Григорий не против нечисти. Турбаза Сурматы. 1. Тусклый свет лампы под черным абажуром выхватывал из полумрака пыльный хрустальный шар, карты Таро с потрепанными уголками и потрескавшуюся человеческую черепушку, купленную в дешевом эзотерическом магазине. В углу стоял шкаф с бутылками мутных настоек. На стене дипломы с печатями несуществующих магических школ и академий. Рядом фотографии с благодарными клиентами, в большей части подставными. «Так, какой бы еще мути понавести, чтобы показать свой профессионализм?» Григорий смотрел в ноут с открытой страницей всемаги.нет. «Ну, пойдем потихонечку». И начал печатать. Потомственный маг Радмир Копош предлагает различные виды чисток и отчиток. Снятие порчи, сглаза, приворота и родового проклятия. Нейтрализация колдовства различной степени сложности. Экзорцизм, изгнание бесов, лярв и подселенцев. «Хорошо», — Григорий улыбнулся. «Теперь ЗОЖ. Нужен ЗОЖ». «Помощь в улучшении здоровья, заговоры и программы от лишнего веса, обряды на хорошее самочувствие, красоту и привлекательность, лечение алкоголизма, наркомании и табакозависимости». «Так держать», — он откинулся на стуле. «Теперь дамы. Одинокие дамы. Они уж за счастье раскошелятся». «Любовная магия, гармонизация отношений, мощный чернокнижный приворот, отворот, рассрочка, порча на отношения, обряд защиты от измен вашего партнера». Ну и по классике, Григорий отхлебнул из кружки с чаем, «гадание на картах Таро». «Черная магия, наказание вашего обидчика, обряды на удачу, бизнес-магия». «Магия защиты, зеркальная защита, мощная защита бизнеса, защита от магического воздействия, магия удачи, денежная магия, обряды на привлечение фарта, удачи в вашем бизнесе, обряд изменения судьбы, подключение к денежному эгрегору, ритуал на исполнение желания, денежные амулеты и талисманы». Приблизительно так, за мелким исключением, писал Григорий Лесков, он же потомственный маг ведун Радмир Копош, на сайтах по оказанию магических услуг. И от того, что он никогда не был Радмиром, тем более Копошем, и даже близко не стоял рядом с магом и ведуном, да еще и потомственным, клиентов у Григория меньше не становилось. Конечно, бывали голодные дни, но, как правило, На кусок хлеба с недорогой икрой и бутылку вина заработать можно было всегда. Лох не мамонт, он не вымрет. Ведьмы и колдуньи, как говорил Григорий при встрече с сомневающимся клиентом, обычно ассоциируются со злыми древними старухами с всклокоченными волосами и крючковатыми носами. Они летают в ступах при полной луне и варят снадобья из лягушек, змей, ежовых пиписек и прочей гадости». Это все бред. Такого рода заблуждения о целой категории людей – магах, шаманах, колдунах, гадалках, ведуньях, знахарях – часто становятся причиной подсознательных внутренних страхов и, как следствие, препятствием, которое мешает человеку обратиться за потусторонней помощью. А эта помощь иногда просто необходима. «Разве я похож на темного колдуна, который способен причинить зло?» Клиент обычно бросает на Григория еще один оценивающий взгляд и видит статного человека около 30 лет, высокого, стройного с располагающим лицом и широкой улыбкой, одетого в классический черный костюм, темно-бордовую рубашку. На запястьях мага позвякивают разнообразные браслеты и амулеты, а на шее сразу поверх рубашки висит большой крупный медальон с синим камнем, разрисованным... «Белыми рунами». «Поверьте мне», — говорит Григорий, — «только я могу вам помочь. Времени уже практически нет. Еще сутки, и процесс остановить будет невозможно». «Сущность уже чувствует себя здесь хозяйкой, а дальше от нее никому пощады не будет». «И сколько это стоит?» — спрашивает клиент. «Анна Петровна, голубушка моя», — говорит Григорий, — «стоит это недешево». «Но себе я практически ничего не беру. Верьте, мне нужно будет купить определенные компоненты для ритуала, а за копейки их, к сожалению, не продают. Здесь я ничего не могу поделать. Пятнадцать тысяч – это очень хорошая цена. Пятнадцать. Дешевле вы не найдете. А это точно поможет. Анна Петровна, даю вам гарантию и честное слово Радмира Копыша. А у меня, знаете ли, репутация». Тут он принимал важную позу и поднимал указательный палец вверх Только, конечно, все произойдет не в одну секунду Понадобится некоторое время и несколько повторений Но результат будет сто процентов Потом потомственный ведун принимался ходить по комнате туда-сюда Словно профессор на лекции перед студентами Строго нахмурив брови, вещая о своих трудах непосильных в делах магических И заботе о страждущих «Совесть товарища Копоша не мучила, давно издохнув от стыда в углу приемной мага. Был он человеком практичным и считал, что дураки должны платить за свою тупость». «Хорошо», — соглашался клиент, — «а дальше все зависит от того, что беспокоит этого несчастного человека». Конечно, лечить конкретные заболевания Григорий не брался, так как там всегда существует невыдуманная проблема, которая требует реальных, то есть медицинских методов. Но вот снять хандру, вызванную наложенной порчей, выгнать нечисть из квартиры, почистить ауру, поставить щит от неудач – все это были легкие деньги. Вот и сегодня день сулил хороший куш. Дарья Никаноровна 75 лет от роду заподозрила у себя в квартире подселенца, а именно какую-то сущность, которую, скорее всего, подкинула ей ееная молодая невестка. Невестка эта, по словам старухи, уже была с детем наблядованным, а теперь и от Петьки забеременела. «Да и как? Опять же, по словам Дарьи Никаноровны, Приворожила эта змея ее сына, зарыв в полнолуние свои трусы на кладбище, на могиле человека с похожим именем. Да к тому же невестка мечтала побыстрее жить Никаноровну Сосвету и захватить ее трехкомнатную квартиру, для чего и подкинула ей какой-то заговоренный предмет с подселенцем. С тех пор самочувствие Дарьи Никаноровны стремительно ухудшалось. Она стала плохо спать по ночам... Начало скакать давление и прихватывать сердце. Иногда сами по себе исчезали предметы и появлялись в абсолютно других местах. Кто-то шуршал в стенах, особенно около розеток, и посвистывал на кухне. «Все из-за этой сучки-невестки. Сживет сначала Дарью Никаноровну сосвету, а потом уже и этого балбеса Петьку, который за ней как привязаны ходит. Говорила ведь она ему, дураку, чтоб не женился на этой стерве». Как чувствовала, что эта дрянь его охомутает Петьке только покажи, что надо Да дай за сиську потрогать И готово дело Забеременела стерва Да еще вопрос от Петьки ли Ночная кукушка завсегда дневную перекукует В общем, самое денежное для ведуна классика и клиника И вот Григорий ехал на очередную встречу с Дарьей Никоноровной. Прекрасный солнечный сентябрьский день бодрил свежим воздухом. На душе было легко от предчувствия легких денег. Григорий подошел к трамвайной остановке, погруженный в свои мысли. «Главное сегодня хорошо поработать», – подумал он. «Пожжем свечи по квартире, раскурим пару благовоний, привезенных из Таиланда, сделаем серьезное лицо, напустим туманы и страха». Так, а подселенец у нас будет Лярвой, энергетическим паразитом, созданным ненавистью и завистью невестки к Дарье Никаноровне. Лярва это пьет жизненные силы бабки, поэтому та начала болеть. А дальше... Только преждевременное старение и смерть в муках. Есть маленькие лярвы. Наша будет большой и проявлять себя начнет. При изгнании достаточно агрессивно. Обычными методами ее не взять. Тут нужна особая магия. Может быть, Дарья Никаноровна накинет сверху пару тысяч? Заставим старушку принимать освещенную воду и охранное зелье. Вода избавит от нечистой силы с растворенными таблетками от давления. Охранное зелье, ну, защитит типа от чего-то с легким успокоительным накопительного действия. Потом посмотрим. Может, и отворот от невестки для Петра закажет. Внезапно кто-то схватил Григория за плечо и силой дернул назад. Молодой человек попятился, и прежде чем смог что-то сообразить... Перед ним выскочил довольно помятого вида мужчина, распространяя мощный стойкий запах перегара. Тут же послышался визг тормозов. Чуть коснувшись Григория, мимо пронесся рейсовый автобус, сбив впереди стоящего мужчину. Тело мужика пролетело несколько метров, грохнулось на асфальт, проехало по нему еще немного и застыло в неестественной позе. На остановке раздались крики, кто-то бежал к месту, где лежал мужчина, из дверей злополучного автобуса хлынули люди, кто-то вызывал полицию и скорую, кто-то просто глядел на происходящее. «Вот это было прям совсем близко», — подумал Григорий. Он не сильно удивился. В его жизни с самого детства случались подобные истории. Множество раз к его ногам падали с большой высоты огромные сосульки, кирпичи, горшки с цветами. Общественный транспорт, из которого он выходил, попадал в аварии или загорался. Взрывались газовые баллоны, били молнии, падали оголенные электрические провода и ветки деревьев, а также многое другое. И всегда Григорий выходил из этих ситуаций без малейшей царапины. Возможно, именно это когда-то заставило его задуматься о своей судьбе, магии, и привело на тот жизненный путь, по которому он шел сейчас к Дарье Никаноровне. Поднявшись на третий этаж, Григорий нажал на кнопку звонка. «Кто там?» – спросили за дверью, при этом прекрасно было видно, что Григория пристально рассматривают в дверной глазок. «Дарья Никаноровна», – ответил молодой человек, – «это я, Радмир». «А, входи, входи!» – за дверью защелкали замком. «Ну так что, сможешь мне помочь со стервой этой?» «Все решим, Дарья Никаноровна», — сказал Григорий, проходя в квартиру. «Я все с собой взял, все купил. Сегодня все и решим». «Сделай, милый», — отвечала старуха. «Сделай! Не дай этой суке, чтоб ей под забором сдохнуть! Не дай ей меня погубить! Не дай в гроб вогнать!» Григорий зажег свечу, вручил ее старухе и жестом попросил встать в угол коридора. Он знал, что там, при неплотно закрытой кухонной двери, будет небольшой сквозняк. А дверь он специально оставил приоткрытой. Пламя свечи в руках Дарьи Никаноровной задергалось и потухло. «Плохо», — сказал Григорий, зажигая тайскую палочку благовонии. «Это лярва. Это она ваше здоровье высасывает». «Угу, как это жралась». «Большая зараза! Тут действительно кто-то очень сильно постарался. Ненависть в ней, зависть и злоба!» «Господи, прости!» – перекрестилась старуха. «Ах ты ж дрянь бесстыжая какая! За что же она меня так ненавидит-то, потаскуха эта?» «Вот» – протянул небольшой флакон с успокоительным ведун. «Это защита от сглаза людского. Сделайте один маленький глоток и потом по два глотка в день». «Ни один человек вам зла причинить не сможет». Дарья Никаноровна открыла флакончик и сделала один жадный глоток. Григорий в то же время с озабоченным видом, воскуривая по квартире дешёвый благовония из-под прикрыл дверь в кухню. «Ну-ка, ещё раз попробуем». Григорий поднёс зажигалку к свече, та в свою очередь вспыхнула и больше не гасла, так как из кухни уже не сквозила. Глаза старушки вопрошающе уставились на уже «Хорошо», — сказал Григорий. «Начнем». Он достал из кармана сверток обычной желтой упаковочной бумаги, которая при определенной обработке выглядела как страница некоего древнего манускрипта, в которое было завернуто нечто. Этим нечто была обычная зала, казавшаяся при такой подаче серым мистическим порошком. «Из-за темного леса, из-за быстрой воды пришла беда», — Гриша начал тихо бормотать себе под нос. «Я топор в острый возьму, от земли до неба размахнусь, беду на части изрублю». С этими словами он начал по щепотке разбрасывать по комнатам залу. Потом спрятал сверток в карман, а из другого кармана вынул маленький, словно брелок на ключах, декоративный топорик и небольшую полоску белой ткани». Продолжая бормотать себе под нос, Григорий стал заворачивать топорик в белую ткань, которая на глазах стала олеть, приобретая даже какой-то малиновый оттенок. Глаза старухи расширились. «Очень сильная сущность», — прошептал Григорий. «Не хочет так легко уходить. Будем ее заговаривать и в полон брать. Есть у вас коробок спичек?» Старуха кивнула и бросилась на кухню за спичками. Григорий тем временем спрятал топорик и ткань в карман. Секрет был прост. Ткань была влажная и пропитана мыльным раствором, то есть представляла собой щелочную среду. Главное в этом – найти натуральное мыло. В топорике была спрятана ампулка с химическим индикатором типа фенолфталиина. И то, и другое – бесцветной жидкости, но вот соединившись вместе, они дают интересную реакцию. В общем, химия седьмой класс. «Аргун железный, батюшка-кормилец, родной отец», — продолжил бормотать Григорий, когда старуха снова вошла в комнату. «Без тебя дров не нарубить, голову не отсечь, избу не построить, не погадать, каши не сварить, отсеки зло наносное с ветра, с пепла, с худого глаза, с черного слова». «Как сказано, так сделано, как сделано, так тому и быть!» Григорий взял у старухи коробок, открыл его и положил в центр комнаты, отошел. Через пару секунд бросился к нему и резким движением закрыл. «Есть!» – крикнул он. «Попалась!» В тот же момент почувствовался запах гари. Старуха начала принюхиваться. Это не было очередным фокусом ведуна, поэтому Григорий сначала растерялся, но потом сообразил, что это можно использовать в свою пользу. Однако, прежде чем он успел открыть рот, во дворе завыли пожарные сирены. «Вот, Дарья Неконоровна!» Григорий потряс коробком спичек перед носом старухи. «Видите, как она? Видите, что делает? Но больше она вас не потревожит. А вы возьмите вот эту заговоренную воду. Синий флакон по два глотка в день, как я говорил. А вот этот флакон по глотку с утра после еды. Эта вода от всякой нечисти заговоренная не пустит больше никого к вам». «А что это?» – старуха показывала в сторону окна. «Что это там?» Григорий повернулся, и увидел, что рядом с их окном остановилась корзина пожарного автоподъемника, в которой несколько бойцов поливали из брандспойтов окно в соседней квартире. В дверь настойчиво стали звонить, для верности подкрепляя свои серьезные намерения ударами. «Открывайте!» — крикнули на лестничной площадке. «Это пожарные! Соседняя квартира горит! Вас нужно эвакуировать! Все ценные вещи и паспорта с собой!» Григорий со старухой вышли на улицу. Там уже толпились жители соседних подъездов, которых также выгнали из своих квартир. Бегали пожарные, стояла карета скорой помощи, полиция и газовая служба. «Ну все», — Дарья Неконоровна сказал Григорий. «Я свое дело сделал, как обещал. Если что еще нужно, телефон мой вы знаете». «А как же милый квартир моя!» — начала старуха. «Ничего страшного». «С вашей квартирой ничего не будет. Вот, выпейте еще глоток». «Вы под защитой зелий. это астральная сущность от злобы и обиды соседей подожгла». Дарья Никаноровна хлебнула еще из флакона с успокоительным, которое, наконец, начало действовать. «Ой, спасибо, сынок. Обязательно позвоню тебе еще раз. Петьку моего дурака из когтей ты стервы хочу вызволить». «Хорошо, Дарья Никаноровна, хорошо», – уже убегая произнес Григорий. «Хорошо». И вот после часа борьбы с огнём, когда пожарные рукава уже сворачивали и жителям соседних подъездов было разрешено вернуться в квартиры, к старухе подошла соседка снизу. «Ох и повезло нам, Никаноровна», — сказала она. «Пожарные сказали, что утечка газа у нас была. Если б не этот пожар, никто бы утечку и не заметил, полдома бы разворотила». Два. Григорий сел на диван и открыл ноутбук. Можно сказать, что сегодня у него был день работы в офисе. Необходимо было обновить свои объявления на различных сайтах, ответить на некоторые вопросы клиентов и потенциальных клиентов в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Авито», Проверить почту, сделать и выложить пару мистических фоток, темный силуэт в арке, заброшенный дом со светящимся окном или корявые ветви на фоне Луны. Ах да, нужно еще написать какую-нибудь историю из практики, что-то типа «Полгода назад ко мне обратилась женщина. Не старуха, но измождена до предела». Кожа пергамент, глаза бездонные колодцы, руки, словно нервная птица в вечной дрожи. Ее история была о муже, не просто нелюбимом, а ставшем чужим, враждебным. Каждое слово — яд, каждый взгляд — вызов. «Не из-за чего», — говорила она, — «просто волной накатывает ярость, которая толкает на крик, на битье посуды, на проклятие. А дети...» Двое ребятишек, школьники, каждый раз прятались, словно испуганные тени, слушая этот ад. Развод стоял у порога, заявление уже лежало, и лишь последний шаг — в суд. Я взялся за дело, как учит древняя традиция. Молитвы, освященный ладан, заклинания против нечистой силы. Трижды проводил обряды, ничего, тишина. Ни шепота из углов, ни леденящего холода за спиной, даже обычного озноба, который выдает присутствие потустороннего. Пусто. Значит, дело не в мертвых, не в демонах, вселенных в тело. Дело было в чем-то ином. Пришлось заглянуть в глубину, в родовые тайны, и я нашел. В старинной рукописи, переплетенной в истерзанную кожу, её прадед описал случай. Дух зверя. Не демон, не призрак, а именно животная сущность, вселившаяся в человека. Дикость, говорят, цепляется к тем, в ком слишком много гнева. Когда я начал новую отчитку по-старославянски о возвращении в лес, женщина вдруг затряслась. Сначала тихо, будто в лихорадке. Глаза закатились, и вдруг ее лицо вытянулось. Скулы стали резче, челюсть вперед выдвинулась, точь-в-точь точь волчья морда. Она зарычала, оскалилась, бросилась на меня, но, как прадед советовал, я успел прижать железный крест ей колбу. Она взвыла нечеловеческим хриплым голосом, будто из глухого леса, потом обмякла. Когда очнулась, смотрела пусто, будто после долгого сна. С тех пор в их доме тихо. Муж говорит, как подменили, а я теперь знаю, иногда в человеке просыпается не бес, а зверь, и его надо не изгонять, а усыплять. Григорий понимал, что это сказки, и относился к этому как к написанию маленьких интересных историй, однако люди, оставляющие комментарии, были абсолютно другого мнения. К тому же хейтерский комментарий всегда можно было удалить, а при желании и добавить своих собственных под другой учетной записью. Однако в основном на таких ресурсах сидит определенного рода контингент. Он, собственно говоря, ради таких историй сидит. Поэтому комменты были в стиле «Подержите мое пиво». А вот мне один друг рассказывал, когда он у матери гостил в деревне, вечером попросила она его сбегать в баню и принести щетку для пола. Друг вышел во двор. «Темно, тихо, только снег хрустит под ногами. Одно слово, деревня. Баня у них старая, темная, топилась по-черному, окна заиндивевшие, дверь скрипнула, вдруг зашел внутрь, пахнет вениками, щетка на месте в углу. Только протянул руку, вдруг слышит, кто-то вздохнул. Тихий такой звук, друг аж вздрогнул, голову поднимает, а на верхней полке лежит «оно». Корявая, как будто из грязи и углей слеплены. глаз почти не видно, только щелочки, а пальцы длинные, как палки, шевелятся. «Щетку забыл?» – спрашивает. Друг вообще обалдел, оно еще говорящее. Не думал ни секунды, рванул к двери, а сзади смешок. «Завтра чтоб щетку вернул!» «Мать сказала, что друг банника потревожил, а друг с тех пор в баню вечером не ходит, да и днем, без компании тоже». И тому подобный бред. Григорий открыл почту. Сегодня в почтовом ящике, помимо спама, было всего лишь одно стоящее письмо от некой Алины Прокопенко, помощника по социальным связям генерального директора ООО «Берег». В этом письме Алина предлагала ведуну встречу с генеральным директором по вопросам, связанным с профессиональным родом занятий Радмира Копаша приглашали в определенное время по определенному адресу в офис ООО «Берег». Краткие справки в интернете показали, что «Берег» — довольно крупная компания, которая покупает землю у разорившихся совхозов или фермеров и строит на этих землях базу отдыха для городских жителей, никогда не видевших земли без асфальта и животных вне прилавка мясного отдела. Зачем такой компании услуги потомственного ведуна и мага Радмира Копыша сказать было трудно, но дело пахло крупным заказом, поэтому отказываться от встречи было, по крайней мере, невежливо. А значит, с вечера, слегка обесцветив правый висок 30-процентным раствором пероксида водорода, а с утра, надев свой черный костюм, алую рубашку и нацепив максимальное число амулетов и браслетиков, Григорий направился по указанному в письме адресу. На ресепшене его встретила высокая темноволосая девушка в строгом темном костюме, юбки чуть ниже колен, белые блузки, очках с черной толстой оправой и убранными в хвост волосами. Классический образ офисной деловой женщины. «Алина», — представилась девушка, — «а вы, наверное...» «Радмир Копош», — произнес Григорий. «Очень приятно, Алина». «Пётр Сергеевич ждёт вас», сказала девушка, мягко увлекая Григория за собой по длинному коридору с прозрачными стенами, за которыми просматривался весь офисный мир «Оупен Спейса». «Большое спасибо, что откликнулись на наше предложение. Пётр Сергеевич вам всё расскажет». Через несколько минут Григорий вошёл в кабинет, в центре которого находился большой стеклянный стол для совещаний человек на десять. За столом сидел мужчина в дорогом синем костюме, белоснежной рубашке и красном галстуке. Мужчина имел располагающую внешность и был слегка полноват, поэтому, чтобы скрыть небольшой второй подбородок, носил такую недельную небритость, которую пока еще сложно было назвать бородой, но и щетиной она уже не была. Увидев Григория, мужчина поднялся из-за стола. «Здравствуйте, Радмир!» – протянул он руку. «Петр Сергеевич?» – пожалуй Григорий. «Алина!» – сказал мужчина. – «Попросите девочек сделать нам кофе. Или, может быть, чаю?» «Кофе», — ответил Григорий. Девушка исчезла за дверью, а мужчина указал рукой на стеклянный стол и предложил присаживаться. «Ну что же», — сказал мужчина, — «начнем с самого главного, Григорий». Молодой человек попытался было возразить, что его зовут Радмир, но был тут же остановлен обезоруживающей саркастической улыбкой. «Но мы же не полные идиоты, Григорий», — сказал Пётр Сергеевич. «Наша служба безопасности всё проверила. Вы думаете, что я верю в потусторонние силы? Извините меня, но, слава богу, уже далеко не пятнадцатый век, чтобы лечить болезни изгнаниями из тела злых духов. Я думаю, что вы обычный шарлатан, который живёт за счёт суеверных людей, фокусов и актёрского мастерства. Я надеюсь, вы не будете мне доказывать противоположного». «Но зачем же тогда вы назначили встречу?» – спросил Григорий. «Только потому, что именно такой, как вы мне и нужен», – ответил Пётр Сергеевич. «Это во-первых. Во-вторых, мне нужен тот, который понимает, что он шарлатан и сам не верит во всякую чертовщину. А в-третьих, мне нужен честный шарлатан, который всё же имеет совесть не обдирать больных, находящихся на пороге смерти, обещая чудесное выздоровление» и по всем трём пунктам вы мне подходите». «Для чего?» – спросил Григорий. «Для того, чем, собственно, вы и занимаетесь», – ответил Пётр Сергеевич. «Снятие порч, чистка аур, изгнание нечисти». «Не понимаю», – растерялся молодой человек. «Я вам всё сейчас объясню», – сказал мужчина. В кабинет вошла Алина с двумя чашками кофе на подносе. Сами чашки стояли на блюдцах, на которых были красиво расположены салфетки и, «Маленькие ложечки и по два кусочка дорогущего коричневого колотого тростникового сахара. Выпендрежники». Девушка поставила чашки перед Григорием и Петром Сергеевичем, взяла под нос, улыбнулась и грациозно вышла из кабинета, как бы сказал Григорий, махнув на прощание пушистым хвостом. «Мы занимаемся базами отдыха», – начал Петр Сергеевич. «Знаю», – ответил Григорий, попытавшись изобразить саркастическую улыбку. «Я тоже готовился». «Замечательно», — сказал мужчина. «Тогда сразу к делу. В Смоленской области есть город Гагарин. И там недалеко деревня Сурматы. Деревня эта расположена неудобно, на слиянии двух речушек. Все хорошие дороги строили там еще в шестидесятых, поэтому от них мало что осталось. Поля под зерновые заросли лесом, совхоз развалился, но места там живописные. Грибы, ягоды, рыбалка». «Недалеко от этой деревни мы купили землю и отстроили несколько гостевых домиков. На этом проект застрял. Застрял он в буквальном смысле из-за плохой дороги. Четыре километра месива из глины и болотной жижи назвать дорогой никак нельзя. Мы готовы были отстроить эти несчастные четыре километра, но проблема заключается в том, что жители сурмат этого не хотят. Они там живут в своем кусочке рая» и никого больше туда не пускает. Чужаки для них хуже пожара, хуже чумы. Дорогу, кроме как через деревню, не проведёшь. И они, с подачи одного очень грамотного настырного старичка, завалили все возможные инстанции письмами и коллективными жалобами. Это земли сельскохозяйственного назначения, там своя специфика. В общем, дороги там нет до сих пор, но ситуация понемногу меняется». «Пока не понимаю, чем я здесь могу вам помочь», – сказал Григорий, бросая два куска сахара в чашку и замечая на себе внимательно испытывающий взгляд собеседника. «Я еще до этого не дошел», – ответил Петр Сергеевич и как-то жутковато улыбнулся. «Так вот, ситуация меняется. Тот очень грамотный настырный дед, как его величали местные Прокопыч, благополучно скончался». Жители деревеньки получили от нас небольшие подарки и вроде как и согласны дать добро на дорогу, но опять возникает проблема. В деревне после смерти Александра Прокоповича начала твориться чертовщина, в которую верят все эти глупые селени. На самом деле все это полный бред и коллективный психоз. Просто кто-то где-то с пьяных глаз увидел этого деда, который грозил пальцем, мол «Не смейте распродавать Россию матушку!» И тут понеслось. Засуха настанет — это Прокопыч не велит дорогу строить. Дожди заливают — это Прокопыч не велит чужаков пускать. И вообще, чуть где курица чихнет — это Прокопыч гневается. Малейшее несчастье приписывается делу рук неупокоенной души старика. «Неупокойный?» — удивился Григорий. «Ну...» — на секунду замешкался Пётр Сергеевич. «Это я так. Для красного словца». «И я должен, — начал было Григорий. — Совершенно верно, — перебил Петр Сергеевич. Мы говорим местным, что попросили могучего ведуна во всем разобраться. Вы приедете, принесете в жертву перуну несколько куриц, воскурите несколько сигар во славу духов воду и барона Субботы и скажете, что это не призрак Прокопыча, а какая-то нечисть, которую вы благополучно изгоните. Селяне успокаиваются, а мы строим дорогу». «А почему я?» – спросил Григорий. «Я имею в виду, почему не священник?» «И священник будет, но после вас», – сказал Петр Сергеевич и поморщился. «Обязательно будет. С иконами, молитвами, все как нужно. Проблема в том, что православная церковь не сильно вдается в подробности и градации нечистой силы. У них только бесы. Они приедут, к адилам помашут, водой обрызгают и все. Место освящено. А в Сурматах народ темный». «Нам его нужно успокаивать более деликатно, найти индивидуальный подход. Тут нужны именно вы. но ну, что вы об этом скажете?» «Мне нужно выпить чашечку кофе, принять ванну», — подумал Гриша и ответил. «Сомнительное мероприятие. Нужно поразмыслить». «Хорошо», — сказал Петр Сергеевич, доставая из ящика стола свою визитку, ручку и начиная что-то писать на обороте. «А чтобы вам легче думалось, я предлагаю следующее. Вы отправляетесь в Сурматы на три-четыре дня. Мы вам подготовим гостевой дом. Питание наше, мини-бар бесплатный. Двадцать пятого числа мы собираем жителей села, а вы проводите какой-нибудь обряд». «А почему двадцать пятого?» – спросил Григорий. «Полнолуние?» – отложил ручку Пётр Сергеевич и странно улыбнулся. «Чтобы больше страху нагнать». Все же знают, что большинство страшных обрядов нужно производить в полнолуние. Понятно, Григорий улыбнулся в ответ. Так вот, Петр Сергеевич протянул молодому человеку визитку. За эти три-четыре дня и маленькое представление вы получаете данную сумму. Григорий перевернул визитку и увидел там цифру, которая в денежном эквиваленте позволило бы ему безбедно существовать полгода, не отвлекаясь больше ни на одну сумасшедшую старуху. «Мы можем себе это позволить», – глаза Петра Сергеевича сделались жесткими и холодными. «Мы рассматриваем Сурматы как очень прибыльный проект. Поверьте, вы нам еще очень дешево обходитесь, если сравнивать цену потерянного времени». Спасибо, Григорий пока не знал, как реагировать – «Я вас сильно не тороплю», — сказал Петр Сергеевич. «Но помните, вы должны быть в Сурматах до 25-го, а пока переспите с этой мыслью». «Я дам вам ответ завтра», — сказал Григорий, поднимаясь из-за стола. «Всего хорошего», — произнес мужчина, и в комнату грациозно вплыла помощник по социальным связям Алина. Когда Григорий покидал офис ООО «Берег», его решимость была крепче законов физики и логики — Он прорвался бы в Сурматы, даже если б те находились посреди диких джунглей, в гробнице с ловушками, охраняемой Сауроном, войсками Эмгыра Вар Эмрейса, Гул'даном и драконами Рейниры Таргариен. 3. Гриша поставил большой красный чемодан с реквизитом в багажник своего Ауди, захлопнул крышку и сел за руль. В инструкции, которую предоставила помощник генерального директора по социальным связям Алина, Григорию рекомендовалось в определенное время быть на 47-м километре какой-то малоизвестной дороге, где его встретит сторож недостроенной базы отдыха. Далее они поставят автомобиль на перехватывающую парковку, пересядут на специальное транспортное средство и поедут через Сурматы к базе. Вроде бы ничего не забыл. Одежда, амулеты, различные зелья, являющиеся, по сути, растворенными в воде медицинскими препаратами Реагенты для фокусов Все было аккуратно собрано, расфасовано Осталось придумать, что за демоны атаковали жителей деревеньки А это не проблема Григорий повернул ключ зажигания Машина завелась, включилось радио А я напоминаю вам, что вы вновь плывёте по волнам. Радио Монте-Карло мягко заговорил женский голос. И хотя погода сегодня шепчет только займи, но выпей, я предлагаю не поддаваться осенней депрессии и всем назло излучать радость и хорошее настроение. В чем нам очень поможет композиция. Первые сто километров от Москвы проскочили практически незаметно. Дальше также было легко. Он быстро пронесся по трассе М1 мимо Кубинки, Можайской развилки, истока Москвы-реки и, наконец, выехал за пределы Московской области. Дальше ему предстояло свернуть с широкой трассы на узкую в две полосы дорогу и двигаться по ней дальше, внимательно разглядывая нумерацию километровых столбиков. Когда Григорий добрался до заветного 47-го километра и припарковался на обочине, уже начало темнеть. Дорога была пуста, никакого транспорта по ней не проезжало, никого из встречающих не наблюдалось, да и по времени, обозначенным в инструкции, было еще больше часа. Григорий нажатием кнопки заблокировал все двери и закрыл глаза». По радио началась передача в стиле «По вашим заявкам». Внутри автомобиля было так уютно, в отличие от окружающего мира, где вдоль серой выщербленной дороги желтели осенними мокрыми листьями черные продрогшие деревья. Так тихо и умиротворяюще было в этой маленькой крепости. В окно постучали, и Григорий открыл глаза». Сквозь стекло передней пассажирской двери на молодого человека глядело сморщенное лицо пожилой женщины в чёрном платке. «Здравствуй, милый глухо сквозь стекло произнесла старуха и заулыбалась беззубым ртом. «Здравствуйте!» – ответил Григорий и приоткрыл окно. – «Это вы меня в Сурматы должны отвезти?» «Сурматы?» – старуха нахмурилась. – «Да нет, мне туда не надо. Мне до пятидесятого километра!» Григорий посмотрел на часы. До назначенного времени было около получаса. Старуха стояла и, улыбаясь, смотрела на Григория сквозь открытое окно автомобиля. «Мне б до пятидесятого километра», — повторила она, — «к сыну еду. А тут уж ночь скоро. Я пока доковыляю со своей скоростью. Тут на машине минут пять». Григорий снова посмотрел на часы, потом на выщербленную пустую дорогу, на километровый столбик с номером 47 и на старуху в коричневом старомодном пальто и черном платке. «Хорошо», — молодой человек нажал на кнопку, и пассажирская дверь разблокировалась. «Садитесь, бабушка». «Ой, спасибо, милый!» – затараторила старушка, открывая дверь с удивительной лёгкостью, усаживаясь на кресло. «Ой, спасибо! Тут три километра всего, минут пять. А то уж ночь скоро, пока дойду!» Григорий повернул ключ зажигания, нажал педаль, машина тронулась с места. «Вас там сын встречает?» – спросил Григорий. «Ага», – как-то странно проговорила старуха. «Сын у меня там, к нему еду». «А как же вы пешком одна шли?» Продолжал расспросы молодой человек, чтобы перебить неловкое молчание. «Откуда идёте-то? Далеко?» «Да нет», — ответила старуха. «Недалеко. Тут остановка. Автобус сто двадцать седьмой ходит. Он потом, правда, на Черногубцево поворачивает, а мне ещё километров пять». «Не тяжело?» — снова спросил Григорий. «Почему сын вас у остановки не встречает?» «Не может он у остановки», — ответила старуха и как-то странно посмотрела на Григория. Он только у пятидесятого километра может». На этом молодой человек предпочел замолчать и продолжить свой путь в тишине. Наконец фары выхватили из сумерек километровый столбик с номером пятьдесят. Григорий остановился и посмотрел на старуху. Та вышла из автомобиля, обошла его спереди, встала у столба метрах в пяти от водительской двери и замахала кому-то руками в сторону маленького съезда с дороги. Тут Григорий заметил, что съезд этот был каким-то не таким. Что-то в нем было странное, вроде все как обычно. Начало съезда было выложено асфальтом, но потом резко переходило в две истертые в земле колеи, которые уходили куда-то вниз в сумерки, окруженные крестами и могильными плитами. Съезд вел прямо на придорожное кладбище. Каменные плиты... Различного рода оградки, новые и старые кресты в сумерках казались еще более зловещими, чем обычно при свете солнца. «К сыну?» — едет, — пронеслось в голове у Григория. «Сын ее встретит? Ночью? На кладбище?» Где-то в глубине крестов и надгробий что-то затрещало, и медленно поднялась какая-то тень. Она неторопливо расплывалась в сумеречном свете, потом вытянулась, подобралась и начала двигаться к дороге. В это время старуха, что стояла у верстового столба, призывно замахала тени руками, повернулась к машине, и Григорий похолодел от ужаса. Глаза пожилой женщины светились в темноте, как у дикого хищного животного, лицо слегка вытянулось, рот приоткрылся, и в нем блеснули длинные острые клыки, она взвизгнула и бросилась к автомобилю. Григорий нажал на газ, колеса завертелись на месте, и через секунду автомобиль сорвался с места. глаза молодого человека судорожно зацепились за зеркало заднего вида. там на фоне темного очертания леса и дороги светились в темноте глазище старухи с нечеловеческой скоростью несущейся чуть позади автомобиля. Григорий нажал на педаль до упора, спидометр медленно подползал к отметке в 160 км в час. Машину трясло и подбрасывало по неровной дороге, двигатель ревел. Однако горящие зенки-старухи, несущиеся всю прыть уже рядом с водительской дверью, не отставали. Вдруг кто-то постучал в стекло с криком «Бабка, я тебя не заказывал!» Григорий проснулся. Он с удивлением обнаружил, что находится на водительском месте в своем автомобиле на обочине дороги у того же 47-го километра. Было еще довольно светло, а рядом с водительской дверью стоял крепкий коренастый, но уже в годах человек. На нем был военный выцветший бушлат, когда-то черная кепка и брюки неопределенного цвета между грязью и тоской, заправленные в резиновые сапоги. Весь этот специфичный образ дополняла густая окладистая борода с проседью, в которой могла потеряться расческа и пара грибников. «Григорий Алексеевич?» – спросил мужчина. – «В сурматы?» Гриша опустил окно, еще не придя в полное сознание после приснившегося ему кошмара и тупо уставился на бородатого мужчину. «Григорий Алексеевич?» – спрашиваю, – повторил мужчина. – «Это тебя мне в сурматы вести велено?» да тихо произнес молодой человек. «Михаил!» – протянул руку сквозь окно бородатый. «Давай за мной!» С этими словами человек в военном бушлате направился к съезду дороги, а Григорий, повернув ключ зажигания, медленно поехал за ним. Через пять минут они оказались у площадки, огороженной высокими бетонными плитами с колючей проволокой поверху, крепкими железными воротами. Громыхнув навесным замком и открыв одну из створок, Михаил знаком попросил Григория заехать на площадку. Это оказалась довольно вместительная автомобильная парковка, на которой стояла пара легковых автомобилей, уазик «Буханка» и небольшой красный трактор. «Паркуйся!» — крикнул Михаил, махнув рукой в сторону свободных мест, а сам пошел к трактору. Григорий поставил машину ближе к забору, вытащил из багажника свой красный чемодан, достал с заднего сиденья синий рюкзак, захлопнул дверь и поставил машину на сигнализацию тем временем михаил уже выгнал свое специальное транспортное средство о котором говорилось в инструкции за ворота и теперь неторопливо курил прислонившись к одной из бетонных плит докури он взял из рук гриши чемодан бесцеремонно закинул его в кабину за водительское сиденье Сам взлетел в кабину по двум железным скобам и похлопал по соседнему пассажирскому сиденью, глядя на Григория. «Садись, поехали!» – произнес Михаил, и трактор громко заторохтел. Гриша неумело вскарабкался в кабину трактора, с трудом захлопнул дверь, и механический труженик села двинулся в путь, подбрасывая своих пассажиров на ужасно твердых сиденьях, на которые были подложены отдельные дополнительные куски поролона. Дорога действительно была никакая. Казалось бы, даже овражистое минное поле было бы проходимее, чем эта дорога, нечто среднее между остывшей манной кашей с комочками и дартмуртскими болотами, по которым носилась собака Баскервилли. Трактор то гордо выезжал на сухие островки, то с жалобным хлюпаньем погружался по самые уши в коричневую кашу, где грязь уже стучала в дверь кабины с вопросом «Можно к вам?» А Михаил, будто заправский серфингист на волнах коричневой жижи, лишь сосредоточенно крутил руль, всем видом показывая «Да тут я и с закрытыми глазами проеду». «Сейчас ближе к лесу свернем», – неожиданно произнес Михаил, почесав свою окладистую бороду. «А там уже такой грязи не будет. Где-то через час будем дома». Уже стемнело, очертания дороги стали еле заметными, так что можно было определить только направление и рассмотреть черную полосу нависающего справа леса. Трактор двигался медленно, аккуратно пробираясь по этому ненадежному общему направлению. Наконец, когда и оно пропало, сливаясь с темнотой земли и леса, Михаил нажал на какую-то кнопку, и пространство светилось желтым светом фар. «Так получше будет?» – спросил Михаил то ли Григория, то ли самого себя. Григорий ничего не ответил, он смотрел сквозь забрызганное капельками грязное жижи стекло в сторону леса. Желтый луч периодически выхватывал с левой стороны то коричневый ствол сосны, покрытый грубой морщинистой корой, то зеленый невысокий куст, то длинные ровные побеги орешника, то серо-одинокий ствол осины – За ними была чёрная пустота, пугающая лесной чищобы. Вдруг впереди что-то блеснуло в этой непроглядной тьме двумя маленькими зеленоватыми огоньками. Рядом вспыхнуло ещё два огонька, ещё пара и ещё пара. Трактор двигался медленно, поэтому эти огоньки также медленно проплывали по левому борту, пока их не коснулся свет фары. И в этом свете Григорий увидел, что это были... «Не какие-то абстрактные огоньки. Они принадлежали конкретным предметам, а точнее животным. Это были светящиеся в темноте волчьи глаза. Четыре волка сидело у дороги, не шевелясь и не издавая никаких звуков». Все, что мог сделать Григорий в данной ситуации, правой рукой схватиться за ручку двери на случай, если бы животные каким-то образом захотели открыть ее, а левой рукой указать на волков, произнеся несколько захлебывающихся звуков. Михаил посмотрел в сторону, куда указывала трясущаяся из-за неровности дороги рука молодого человека. Очень странно покосился на Григория, а потом как-то паотически улыбнулся в свою окладистую бороду. «Да не бойся ты», — сказал он, — «они только зимой опасны, когда еды мало, и в феврале, когда свадьба у них». «Зимой?» — переспросил Григорий. «Ну да», — ответил Михаил, — «жрать им нечего становится, вот и идут к человеческому жилью. Скот-то они не достанут в хлеву, но вот курицу могут взять, может, кость какие-нибудь с мусора, собак опять же в суровые годы с цепей срывали, а вот когда им совсем тяжело станет, вот тогда только и человека могут заплутавшего сожрать». «Человека?» – бледнее спросил Григорий. «После войны их особо много развелось», – ответил Михаил. «Жуть, как вспомню. Раньше-то у нас никто их не стрелял, а зимой. Ни в деревнях скотины, ни в лесу зверья. Помню, соседскую девку, почтальоншу, нашли мертвую и всю изодранную, будто не волки, а что похуже грызлы Шестнадцать лет всего, а от нее только клочья до лужа крови». Через год старуху ту же участь постигла. На краю села только валенки остались, да снег черный от запекшейся крови. Но ты не бойся, сейчас им еды много. Да и волчицу эту я знаю, и щенят ее знаю. Вон какие большие стали. Тем временем фары трактора, продолжая нашаривать дорогу, продвинулись дальше, оставив хищника в темноте. Где-то там позади раздался печальный волчевой, Сначала выл один волк, потом к нему присоединился второй, потом третий, четвёртый, и вот уже весь квартет полностью выводил красивую жуткую ночную песню, которая становилась всё тише по мере продвижения транспорта вперёд. Вдруг трактор дёрнулся и остановился, так как Михаил резко нажал на тормоз. «Тьфу, твою ты душу мать!», — выругался он и открыл дверь кабины. «Совсем же забыл! А ну, посиди здесь!» «Зачем?» – Григорий побледнел. «Я быстро», – ответил Михаил и хитро подмигнул молодому человеку. И прежде чем Григорий успел что-то возразить, бородатый мужик в военном бушлате протиснулся, как в кинотеатре между сиденьем Григория, ловко спрыгнул на землю и скрылся в темноте леса. Трактор работал на холостом ходу, фары его горели. Может быть, только это не давало Григорию умереть от ужаса, который сковал его сердце, когда он осознал, что остался один посреди тёмного леса. «И в доме лесника я ночлега попросил, с улыбкой добродушной, старик меня пустил», — закрутилась в голове песня. Григорий захлопнул дверь кабины и до боли, до белых костяшек сжал дверную ручку». «Нужно садиться за руль и ехать», — подумал он, и вихрь мыслей продолжил клубиться у него в голове. «Но куда? Сурматы? Прямо? А кто сказал, что Сурматы? Прямо! А кто сказал, что эта проклятая дорога вообще куда-то ведет? Но если Григорий поедет, то, по крайней мере, им будет сложнее до него добраться. Им? Кому им? Волкам? А как же Михаил?» «Чёрт с ним, с Михаилом, он дурак! Сам бросился в пасть зверю! Только сапоги останутся, как валенки у старухи из его деревни! А может, Михаил как раз и за них! За волков!» Тут Григорию вспомнился кошмар про старуху на кладбище, который не так давно ему привиделся. Вспомнились её светящиеся глаза и какая-то тень, что поднялась на кладбище и медленно двигалась вдоль могил по направлению к машине. «К сыну еду!» Пронеслось в голове у Григория И холодные мурашки побежали По спине вниз Сын у меня там, сын, старухи На кладбище Михаил Вдруг в свете фар возникла темная фигура Михаила В руках он нес какой-то пакет Как ни в чем не бывало Мужчина подошел к трактору И дернул за ручку двери Практически вывихнув Григорию запястье «Чуть не забыл!» Крикнул он, улыбаясь и аккуратно Ставя пакет себе под ноги «Я пока тебя ждал, решил по лесу пробегусь, грибов посмотрю. Напал на поляну, там лисичек тьма. Сразу в трактор брать не стал, помнуться по кочкам. Одна труха будет. Вот сейчас захватил. Минут через десять приедем. Утром я тебя грибной жаренкой угощу». С этими словами Михаил уселся в кресло, выжил педаль, ловким движением рычага воткнул какую-то передачу, и трактор снова запрыгал по кочкам, освещая себе путь жёлтым светом фар. Через пять минут впереди действительно показались огни. Это горели окна домов и тусклые уличные фонари, которые местные умельцы вешали на столбы электролинии в обход счетчиков. Таким образом были освещены только прилегающие к дому небольшие территории. В остальном же улицы Сурмат были темны, как только что пройденный лес. «Ну вот», — сказал Михаил, — «сейчас мы тут объедем и будем дома». Трактор перестал подпрыгивать на неровной дороге и теперь ехал более плавно. Оставив огни Сурмат слева и проехав еще минут пять, фары осветили высокие деревянные резные ворота, над которыми висела большая деревянная вывеска. Она была пуста. Названия на ней не было. «А почему названия у базы нет?» – спросил Григорий. «Не назвали еще?» – ответил Михаил, улыбнувшись. «Рабочее название Сурматы, но пока не достроили». Руководство велело базу никак не называть. И адреса нет, так что живем мы тут в чистом поле, от второго пня направо за пятой елкой. «Ну вот и все», — тракторист загнал машину во двор. «Приехали? Пойдем, покажу тебе твои хоромы». Вокруг было темно. Слева чуть виднелись недостроенные бревенчатые избы с пустыми глазницами окон, в которых чуть слышно завывал ветер. Некоторые дома были окружены ровным чистоколом, некоторые – плетнём, наподобие тех, что популярны в южных регионах. Одни дома были построены лишь наполовину, напоминая скелеты каких-то огромных созданий. У других был только заложен фундамент, который чернел в земле, как скотомогильник, только-только подготовленный для принятия содержимого. Всё это навевало жуткую атмосферу заброшенности и отсутствия человека. «Здесь могли существовать только непрекаянные души и всякого рода нечисть, притаившаяся и ждущая своего часа». «Русский квартал», — произнес Михаил, так не соответствующее этому деревенскому мужику слово «квартал». «На этой базе планируются три зоны. Первая — бревенчатые избы, как в средней полосе, но, естественно, со всеми удобствами. Банька и яма с водой два на 2, наподобие проруби зимой будет». Вторая — скандинавский квартал. Тут низенькие простенькие избушки, земляной крышей на которой летом трава растет. Идиотизм редкостный, но любителям природы очень нравится. Минимум удобств, максимум единения с природой. Третья зона европейская. Хорошие кирпичные коттеджи, газончик, мангал перед крыльцом. В общем, можно почувствовать себя жителем тихого немецкого городка. Там тебе и забронировали дом». «Целый дом?» — удивился Григорий. «Ну так, а кто тут еще живет?» – удивился Михаил. «Только ты да я. Еще строители раньше были, но они месяца четыре как съехали. Запретили им строить, пока дороги нет. Так что места много». Григорий свернул за угол и увидел высокий двухэтажный коттедж, который горел, как новогодняя елка. Крыльцо и дорожка к нему были освещены электрическими фонарями. Во всех окнах и даже на втором этаже горел свет. От всего этого становилось спокойнее, и ночной вид недостроенных зданий в кромешной тьме уже не вызывал такого неприятного чувства. «Вот», — протянул Михаил, открывая дверь и входя внутрь, «там ванная комната, там туалет, здесь гостиная, там кладовка, тут спальня и на втором этаже еще одна, вот столовая, она же кухня». «Вот холодильник. Тут мини-бар. Всё понятно?» Григорий кивнул. «Завтрак я тебе принесу в десять часов», — продолжал Михаил. «Обед с часу до трёх. Ужин часов шесть-семь. Шведского стола на завтрак нет, извини. Для двух человек слишком жирно. Вот завтра приедет администрация и ресторан заработает. Отобедать уже сможешь в ресторане». «Администрация?» — спросил Григорий. «Да», — ответил Михаил и скосил губы в кривенькой улыбке. Ты же чудеса для деревни показывать будешь, после которых местные должны согласие на дорогу дать. Поэтому человек десять из центра припрется. Архитектор приедет, пару шишек из городской администрации, чтобы было кого водкой поить. Кто-нибудь из природоохраны, несколько человек из офиса, плюс Алинка и Сергеич сам. Куда ж без него? Петр Сергеевич снова спросил Григорий. «Алтушин?» ну «А кто же еще, как не он?» – ответил Михаил, продолжая криво улыбаться. «Без него вообще никак». На этих словах бородатый мужик закончил показывать Григорию его новое жилье и направился к выходу. «Ну что?» – сказал он. «Спокойной ночи?» «Спокойной», – тихо ответил Григорий и закрыл дверь за Михаилом. После этого он поднялся на второй этаж, поставил свой красный чемодан у кровати в спальне На все замки закрыл дверь в комнату, подпер ручку двери спинкой стула и, не раздеваясь, повалился на кровать, не выключив света.